Московское полицейское управление, Москва, улица Петровка, 15 сентября, пятница, 23.33. Мы встречаемся с Павловым прямо с утра. Лейтенант Васькин посмотрел записную книжку. Он директор фирмы «Пармаэкспорт Плюс». Я помню. Корнилов выпустил в прокуренный воздух кабинета новую порцию сигаретного дыма. Это тот, которого ребята от Чемберлина прижали два месяца назад? Совершенно верно и он созрел для того, чтобы поработать с нами. А что он может? Васькин уже привык к тому, что Андрей Корнилов в обычной жизни крайне редко проявляет свои эмоции. Невысокий, сухой, с вечно полуприкрытыми глазами и неопределенного цвета волосами, начальник отдела специальных расследований Московского полицейского управления производил впечатление, если не безразличного, то, по крайней мере, бесконечно усталого человека. Однако его мозг, Работал с редкой производительностью и, несмотря на кажущееся безразличие обладателя, улавливал самые мелкие детали. «Павлов уверен, что может зацепить Нытика?» Майор молчал. Нытик был правой рукой Чемберлена, недосягаемого пока главаря крупной московской банды. Зацепить его было бы большой удачей. «Поедешь с Сергеем?» Капитан шустов массивный здоровяк, был заместителем Корнилова. «Конечно, хотя если вы не против...» «Против». Васькин вздохнул. «Есть патрон, я поеду с капитаном Шустовым. Доложитесь сразу же после встречи. слышь Сергей? Разумеется». Сидящий за своим столом капитан поднял вверх большой палец. «Как только закончим, немедленно поставим тебя в известность». Васькин укратко посмотрел на часы. «Если вы не против патрона, я хотел бы поехать домой». Шустав иронично хмыкнул. Майор почесал кончик носа. — Действительно домой? — Ну, молоденький лейтенант смущенно улыбнулся. — В каком-то смысле, да. Из всего отдела он был единственным холостяком и уже привык к постоянным подначкам коллег. — Ты все еще с Люсей? — поинтересовался обожающий сплетни Шустав. — Ага. — А ее родители все еще на Кипре? — Все еще. — Сергей, заканчивая резвиться, — усмехнулся Корнилов. «Владик, только не проспи встречу с Павловым!» «Как можно, патрон?» Когда дверь за Васькиным закрылась, а Корнилов закурил очередную сигарету и потянулся к отложенным документам, шустов не спеша подошел к столу майора и побарабанил пальцами по столешнице. «Не хотел говорить при нашем юном друге, что случилось?» Толстый капитан присел напротив Корнилова и выставил на стол массивные локти. «Я сегодня поболтал с девчонками. В городе назревают большие проблемы. ЧП». Общительный Шустов состоял в дружеских отношениях с канцелярией и всеми секретаршами Московского полицейского управления, собирая для своего шефа циркулирующие слухи и сплетни. Что за ЧП? Семь ритуальных убийств, меньше, чем за трое суток. Маньяк? Или секта маньяков? Убийства следуют одно за другим. Все по одному сценарию, все в разных местах. Корнилов задумчиво затянулся сигаретой и еще больше прикрыл глаза. Работа созданного им отдела специальных расследований была направлена в первую очередь против московской организованной преступности. За четыре года майор сумел достичь в этой сфере уникального, стопроцентного результата. Он ухитрился раскрыть все порученные дела, отправить за решетку почти всех главарей московских преступных группировок и заслужить славу лучшего полицейского страны. Журналисты обожали писать о его успехах. И во многом с их подачи обыватели были уверены, что Корнилов может все. К сожалению, не только обыватели. Мэр постоянно настаивал, чтобы отдел занимался самыми громкими делами, вызывающими наибольший общественный резонанс и требовавшими быстрых и решительных действий. Некоторое время назад Андрею поручили поймать Вивисектора, кровавого маньяка, наводившего ужас на Москву. Корнилов остановил преступление. Как? Другой вопрос, но остановил. Он не любил вспоминать об этом деле, а генерал Шведов, начальник московского полицейского управления, дал своему лучшему сыскарю слово, что отдел специальных расследований никогда больше не будет заниматься непрофильными преступлениями. Однако Андрей понимал, что секта, совершающая ритуальные жертвоприношения, была для Шведова серьезным поводом, чтобы нарушить данное слово. «Это порочат нам?» «Ходят слухи, что завтра утром генерал предложит тебе разобраться с этими убийствами», — подтвердил Шустов. Корнилов поморщился. «Общественность уже в курсе?» Майору чаще других полицейских приходилось мелькать на экране, но делать это он не любил. «Журналисты знают только об одном случае. Всей картины у них нет, иначе в городе давно началась бы паника». «А что у нас есть?» Сергей положил на стол папку. «Я скопировал материалы, знал, что тебя заинтересует это дело». У жертв есть что-нибудь общее? Это проверяется, но кажется, что нет. Кто был первым? Севастьянов. Так, Севастьянов Иван Владимирович, 1968 года рождения, инженер-электронщик компании Беллайн. На один в 2328 патрульной полицейской группой на постуре возле станции метро Бабушкинская. А что ты его занесла на Бабушкинскую? Жил он там? Результаты осмотра. Тело лежит в позе, голова повернута, одежда срезана. Так, кисть левой руки отсечена острым орудием. Предположительно, рана в сердце нанесена. Так, предположительно, на лбу выжжено клеймо в виде. Тридцать два года. Корнилов задумчиво посмотрел на Шустова. Мужчина в рассвете сил. Я уже посмотрел. В молодости Севастенов занимался дзюдо. Чемпион Москвы 86-го года, четвертое место на чемпионате России. Потом травма, попал в автокатастрофу. Он ушел из большого спорта, но держал себя в форме, тренировался в любительском клубе. клубе Да, просто так Севастенов бы не сдался. Ага. Борьба — это, конечно, не бокс, но вряд ли бывший дюдаист не попытался хотя бы ударить. Его могли оглушить, схватить и удерживать. М -м -м, никаких ран, кроме фатальных, никаких следов борьбы. Могли угостить клофелином. Никакой химии в организме. Действительно странно. Корнилов вытряхнул пепельницу в корзину для бумаг и раскурил следующую сигарету. Взрослый, крепкий мужчина, без всякой борьбы, становится жертвой маньяка. Тебя это не удивляет? Удивляет, признался Шустов. Но еще больше меня удивляет третий эпизод. Корнилов перелеснул несколько страниц. Убийство Татаркиной? Да. Об этом убийстве пронюхали журналисты. Я читал. Татаркина Мария Никифоровна, 28 лет, обнаружена в ресторане «Царская охота» в зале ресторана. Мария Татаркина была в известной Москве бизнес-вумен, владеющей крупной туристической фирмой и модным фитнес-центром. Активная жизнь, очаровательная внешность, громкие знакомства, постоянное мелькание на страницах светской хроники и шумные благотворительные акции сделали Татаркину весьма популярной в городе фигурой, поэтому ее внезапная и загадочная смерть взбудоражила общество. Каким образом она погибла? Татаркину всегда сопровождал целохранитель. В тот день они приехали в царскую охоту на деловую встречу. телохранитель остался в зале, а Татаркина прошла в отдельный кабинет. Столик был сервирован заранее. Обслуга получила четкие инструкции, не мешать переговорам. Все. Через час целохранитель заглянул в кабинет и нашел свою хозяйку голой, мертвой, с колотой раны сердце клеймом на лбу и отрубленной левой рукой. В кабинет никто не входил, из кабинета никто не выходил. «А кто заказывал столик?» Он не представился, точнее, конечно, представился, но никто не помнит, как. Кроме того, и метродотель, и официант, и гардеробщик, и швейцар, и телохранитель Татаркиной дали противоречивые описания человека, пришедшего на переговоры. «Они видели разных людей?» — не понял майор. «Не знаю», — развел руками Шустав. «А с кем была назначена встреча?» «Не знаю. В органайзере Татаркиной никаких записей. Ее секретарь вообще не в курсе». Понятно. Корнилов захлопнул папку. И что ты об этом думаешь? Шурша помолчал. Честно? Да. Знаешь, Корнилович, я до сих пор не знаю, как мы ухитрились раскрыть дело ВВ сектора. Разнёс Сергей, не спуская глаз с майора. Но думаю, что во второй раз может и не повести. Нам не повезло. Мы просто поймали его. Мы поймали Ишлакова. — Это неважно. Вивисектор исчез. — А фотограф? — голос Харниевал похолодел. — А фотограф достаточно натворил на свой пожизненный. — Знаю. шутов поднялся и потянулся. — Но мне показалось, что дело Вивисектора как-то странно подействовало на тебя. — Ерунда. Мы просто немного устали. — Надеюсь. — Ты не ответил на мой вопрос. — Давай раскроем дело и постараемся не сломать себе шеи, — предложил капитан. — Я надеялся, что ты ответишь именно так. — Всегда пожалуйста. Шустов снова потянулся. — Ты идешь домой? — Минут через двадцать. — Ну, тогда до завтра. Капитан ушел. Корниров... Корнилов открыл еще раз очень внимательно. Перечитал пришедшее ему по электронной почте письмо. — Мой добрый друг Эндрю, эта задачка наверняка понравится твоей неутомимой голове, и, возможно, ты сможешь подсказать старому дядюшке Ллойду, Какую-нибудь дельную мысль. Итак, три дня назад в итальянском ресторане «Кончини» на уолстрит был обнаружен труп биржевого брокера Роберта Дуглас Хьюма. Белый мужчина, 36 лет, ростом 6 футов и три дюйма, вошел в зал около полудня, сел за столик, сделал заказ, а через несколько минут к нему присоединился еще один человек, которого никто не смог толком описать. О чем они говорили, никто не знает, поскольку на них никто не обращал внимания. В двадцать минут первого тело мистера Дуглас Хьюма было обнаружено около столика. Он был абсолютно гол, у него было клеймо на лбу, рана в сердце и отрублена кисть левой руки. Полицейское управление Нью-Йорка в недоумении. Неплохо? Если появятся какие-нибудь мысли по этому поводу, буду рад пообщаться. С уважением, Ллойд. По скриптум. Надеемся... Надеюсь, увидимся на всемирной полицейской конференции в Брюсселе лойда Хара был лейтенантом нью-йоркской полиции. Корнилов познакомился с ним три года назад на конференции в Стокгольме и периодически обсуждал текущее расследование. Письмо пришло утром. Получалось, что маньяк совершил убийство в Америке, перебрался в Москву и снова принялся за дело там. Причем с необычайной скоростью. В Нью-Йорке была одна жертва, в России уже шесть. Нехарактерное поведение для сумасшедшего. Андрей подумал... Затем зашел на международный полицейский сайт и начал поиск по аналогичным деталям преступления. Он запрашивал помощь у всех полицейских мира.